Любимый, скажи, я красивая? Да. А поподробнее? Да, красивая. Купил доллары, а чё не евро? Доллары дешевле. Если в ульях вместо пчёл поселить комаров, то можно собрать до нескольких литров крови за сезон.